глава одиннадцать пандар разве благородство красота рост красноречие мужественность знания щедрость доблест юность не украшают каждого мужчину подобно тому как сол или пряности сдобрбривают пищу к крисидда да если рассматривать мужчину как начинку для пирога но тогда ты не все качества перечислил уильим шекспир троил и кресида перевод гнедича пока джуана хлопотала на кухне откуда еще не успел выветриться едки пар срочно готовя закуски которыми путешественники могли бы подкрепить силы во время долгой поездки архимеда с мавраас стоя посреди кабинета отдавал приказание он взял с полки свой револьвер и теперь просунув палец в спусковую скобу похлопывал рукоять у себя по бедру подчеркивая тем самым свои мысли диана говорил он ты возьмешь одну из машин салванов и поедешь с мальчиками домой в лейкадию нарди и венди конечно уже вымотались ухаживая за младшими мистер артуровой штаны и и мисс плантри могут поместиться на переднем сиденьении пикапа рядом со мной а кути пит и анжелика сядут сзади и анжелика будет кути определенный никуда не поедет заявила анжелика сидевшая на диване со скрещенными на груди руками да и мы с спитом совсем не трусы и я просто не вижу причины по которой мы должны уехать она обвела всех воинственным взглядом и никакую из наших машин вы не возьмете и Пит или я отлично сможем отвезти Диану и мальчиков в Лейкадию. «Благодарю за предложение», — ответила женщина, которую Кокрин с некоторых пор воспринимал как Мадонну с эксцентричным вкусом. «Но мы доедем на автобусе. Я сочла бы за честь умереть вместе с вами, Анжелика, если бы дело дошло до крайности, но не допущу, чтобы мои сыновья или еще не родившийся младенец находились рядом с человеком, которому грозит целенаправленное убийство». анжелика побарабанила пальцами по подлокотнику почему спросила она маввраноса тебе вообще пришла в голову мысль взять с собой четырнадцати летнего подростка одна из бабочек пролетела у нее перед самым лицом и она досадливо отмахнулась анжелика он ведь не просто четырнадцати летний подросток ответил маввранос Он ученик короля, нет подмастерья короля, он способен видеть и чувствовать недоступное нам. и если у нас ничего не получится, он станет королем, ему следует быть готовым суметь взять землю под свою руку и скажу тебе еще немного неприятной правды. Я вовсе не уверен, что это возрождение можно будет осуществить без него. И что из этого? резко спросила анжелика я совершенно не знаю что из этого сказал маврано соскали в зубы но он здесь он реализует свою личность как любит выражаться ваш брат психиатр в жалкой королевской армии он единственный полноценный воин он пожал плечами но если парень не хочет ехать я конечно же не стану пытаться его заставлять корин не удержался и скосил глаза на кути тот хмурился и держался за раненный бок если ничего не получится мои мама и папа умрут сказал он тщательно подбирая слова анжелика взвелась на ноги кути это не или им придется очень хорошо прятаться уточнил мавранос то и дело переезжать с места на место не хранить никаких сувениров и так всю оставшуюся жизнь а что по твоему мы делаем как раз очень хорошо прячемся сказал пит взглянув на кути Копы ищут нас с девяносто второго года, а маму еще дольше. Кути, мы не...» «Ладно, но как быть с ним?» Сказал Мавранос и, повернувшись, посмотрел в глаза Питу Салливану. «С самим Кути. Из него растили короля, воспитывали его для этого, и план этот, по всей видимости, принадлежал не то что какой-нибудь могущественной персоне, а самой вселенной». Вы что, совсем не слушали, что говорил паук Джо? Даже если корона не достанется Кути, амбициозные охотники за короной будут стараться убить его и с кожи вывернуться для этого, потому что он законный претендент, и земля, которую они тщатся сожрать, по праву принадлежит ему. Не думаете же вы, что он сможет всю жизнь держать пояс и часовой ремешок односторонними, перекрученными лентой Мебиуса, теряя из-за этого половину своей силы? Я поеду с ними. сказал кути он взял с дальнего конца стола бутылку мундави шардоне и наполнил свой золотой кубок в форме рыбы улыбнулся анжелике мама я не стану оскорблять тебя и папу вопросом поедете ли вы со мной лысая женщина выпятила нижнюю губу что могло означать или глубокое облегчение или жалость или и то и другое и почти бегом скрылась в кухне откуда появилась с ветхим бледно желтым детским одеяльцем кути сказала она хриплым голосом оно принадлежало моей матери которая, которая была настолько удачным воплощением богини луны что ее убили за это в тысяча девятьсот шестьдесятом году по приказу биологического отца скота бывшего на тот момент королем об этом вам может рассказать паук джо возьми его с собой и оно поможет тебе в том что тебе может понадобиться совершить кути начал было что то говорить но осекся молча взял одеяльце и принялся медленно складывать его ладно сказал мавраа с все путем тело крейна положим сзади под брезентом а анжелика будет сидеть прямо перед ним на заднем сиденье с пистолетом мисс пламтри наш инструмент для возрождения крейна но в то же время она потенциалььный троянский конь в ней содержится человек убивший его так что анжелике придется быть наготове чтобы выстрелить в нее если папаша возьмет вверх и попытается навести шороху ламтре рассеянно кивнула вытряхивая сигарету ис пачки которую достал из сумочки если я застрелю ее то вряд ли от нее будет много толку при оживлении крейна слегка дрожащим голосом отметила анжелика можно и не убивать ее сказал мавранос и даже если получится так вставил кути который похоже ненадолго отвлекся пока запихивал сложенное одеяльца в накладной карман джинсов можно будет найти другой способ анжелика открыла было рот как будто намеревалась потребовать объяснений но ее опередил кокрин она пришла сюда по собственной воле громко заявил он его лицо пылало и он изо всех сил старался не заикаться подвергаясь немалой опасности он повернулся и посмотрел прямо во враждебные карие глаза анжелики вы испанка сказал он чуть слышно что ж это кое что объясняет ну а я ирландец если решите убить или покалечить ее для вас же разумнее будет убить сначала меня учтем невозмутимо отозвался мавранос джо тебя не подбросить на север куда нибудь вдоль сто первого шоссе не хотелось бы сильно углубляться на сушу я думаю что тело крана поддерживается в нетленном состоянии еще и близостью океана Он ухмыльнулся Анжелике, естественно, с помощью Аполло и Афротити. Он пристально посмотрел на паука Джо, сидевшего на полу подле дивана, и повернулся к Питу. «Кстати, о чудищах», — вдруг сказал он. «Тех странных мертвецах, которых вы на прошлой неделе складывали в тот металлолом, дом на колесах. Нам все же придется задержаться, чтобы снова раскопать землю там, где мы их зарыли». Пит Салливан нахмурился с нескрываемым недоумением. «Такой черт! Я же закатил Шеви Нова на то самое место и спустил у нее шины. Резина старая, может и не накачаться заново». «Все вместе мы как-нибудь сдвинем машину», сказал Маврана с каким-то необычно мягким тоном. «Даже и на ободах». Он продолжал ритмично похлопывать себя по бедру рукоятью револьвера, но тот вдруг стукнул с такой силой, что Кокрин моргнул от неожиданности. «Дрянь дело!» почти непринужденно сказал мавраас дело в том пит что нам ну кинуть его в мусорный бак возле какой нибудь автозаправки будет нехорошо в общем паука джо нужно похоронить кокрин краем глаза видел как все повернулись к дивану а потом он оторвал взгляд от каменного лица мавраноса голова паука джо свесилась на бок рот слегка приоткрылся Незрячие глазницы уставились в потолок, а металлические прутья, торчавшие из его пояса, почему-то согнулись вдвое и сжались вокруг его рубашки цвета хаки, как дюжина скрещенных рапир. «Он совершил дальнее странствие», — сказал Мавранос, чтобы принести королю свой дар — вернуть эти два серебряных доллара. «Бедный старикашечка», — негромко сказала Пламтри, «хе-хе, что-то много у вас тут мертвецов набирается». Какое-то время тишину нарушал лишь плеск воды, и все так же, капавший с потолка, у Кокрина аж зубы заломило от желания покинуть этот дом. «Прими напоследок мое благословение, паук Джо», сказал Кути, «кем бы я ни был во всем этом». «Это ведь его жена выманила мою мать под пули убийцы», сказала Диана после небольшой паузы. «Интересно, если бы я...» Она мотнула головой. Его последними словами было... добраться до лодок определить север найти нового мерлина вергилия или эдиссона посредника говоря это она терла ладонью глаза а потом обвела усталым взглядом всех находившихся в душной прокуренной комнате вода капала с потолка и отбивала идиотские ритмы в тазах кастрюлях и ведрах и мотыльки бились об абажур настольной лампы поредика для общения с кем то еще более могущественным и кого же спросила она столь могущественного вы можете себе вообразить встряхнись и понюхай калуа отозвался мавранос это может быть только дианис и никто другой о боже мягко сказала анжелика я всерьез надеялась что до этого не дойдет очень не хотелось бы чтобы все происходило в районе залива там ведь сплошной виноград слово виноград звучало в голове кокрена перекликаясь со слогом в винкс и в голову ему хлынул бурный поток воспоминаний предрассветный грохот цилиндра говвардского виноградного пресса сделанного из нержавеющей стали во время октябрьского отжима который всегда проводят до наступления дня чтобы избежать лас москас мух и пчел и любых загрязнений которые они могут привнести в вино свежий острый запах молодого вина бродящего в двухсот галлонном чане из красного дерева когда выкачиваешь бродящий сок сквозь шапку мезги новорожденный красный виноатериал выливаясь из шланга пузырицы и разбрасывает мелкие брызги церковная тишина в проходах шириной по восемь фут церковная тишина в проходах шириной по восемь футов между виноградными лозами священных пределах без крыши покрытых желтыми горчичными цветами весной а осенью распаханных и усыпанных отработанным виноградным жмыхом насыщенным дрожжами которые обеспечат появление благословенных штамов диких дрожжей на шкурах ягод следующего сезона и он поднял правую руку и уставился на серую отметину в форме листика плюща на тыльной стороне фаланг пальцев и неохотно вызвал невыносимое детское воспоминание о том дне когда повредил руку думаю он прав глухо сказал кокрин думаю что это дионис он посмотрел на пламтре но не смог определить кто же сейчас смотрит из ее глаз сейчас время разговоров о том как в тебя будут стрелять обратил сон к ней ты Ты оставалась совершенно спокойной ты и перебросила свой гнев на меня нет ответила пламтре меня никто не оскорблял и я не злилась так что ты выступил лично от себя но знаешь должна сказать что твой стиль мне понравился что ж приятно слышать Но ведь человек способен перебрасывать и нечто другое. Любой человек. Я имею в виду, что ведь можно передать и скорбь по умершим любимым, если человек пожелает отречься от всего, что с ним было связано, вместе со всеми воспоминаниями и чувствами, которые испытывал к ним, которые, пожалуй, уже не имеют для него практической ценности. Это просто нечто такое в голове, с чем уже ничего нельзя сделать, вроде чертовски дорогой коллекции восьмиканальных магнитных записей, Когда аппаратуры для их проигрывания уже не осталось да полушепотом отозвалась пламтре они только расстраивают остается лишь стирать пыль со старых бобин насвистывать по памяти мелодии и пытаться вспомнить звучание оркестров и голоса певцов пит зажмурился на мгновение и тряхнул головой все это конечно очень тонко и чертовски трогательно ну знаете ли уже почти полночь и дай парню сказать перебил его Мамранас. «Можно отречься от мертвецов», продолжал Кокрин, «но не просто оставить вместо них пустоту. Я полагаю, это нарушает закон сохранения горя, верно? Бог хочет, чтобы ты передал ему это». Он улыбнулся, но не осмелился посмотреть ни на кого, кроме мертвого тела по Укаджо. «И это дар, который Бог принимает, и взамен...» над горькой скорби дух избавляет еврипит осведомился маввранос так говорит портной с лихорадочной веселостью вставила пламтре когда приносишь ему рваные штаны и ты ему отвечаешь эвмениды ужасно смешно терпеливо сказал маввраас но еврипит написал пьесу в которой разбирается как раз то о чем говорит мистер кокрин он взглянул на анжелику еще одна пьеса с двойным дном вроде твоих троила и кресиды кокрин вздохнул содрогнувшись всей глубиной легких это наверноелебатшо да пусть на меня падает и этот насквозь промокший потолок подумал он все остальное уже свалилось полагаю что да ответил мавраас так будет по-французски по нашему ее называют вакханки и в ней рассказывается об одном парне по имени пенфей он был царем фифа и его мамаши Агави, которая отрезала ему голову и пронесла ее по городу. «Агава — это кактус, из которого делают текилу», — встряла Пламтри. «После нее частенько казалось, что голову отрезали мне». «Я не читал пьесу», — сказал Кокрин Мавраносу. Он зевнул так, что хрустнули челюсти, и вытер слезы, выступившие в уголках глаз. Но так уж получилось, что теща с тестем прочли мне несколько отрывков в ту неделю, что я провел во Франции». Орин подумал, что хорошо было бы выпить еще холодного американского пива, чтобы отбить сохранившееся во рту воспоминания о кремниистом привкусе клорета, которыми съели он, непрерывно подливал ему в бокал.ам ценным фамильном марочном коллекционном вине, урожая аж тысяча девятьсот сорок пятого года из винограда, который оставался неподрезанным во время нацистской оккупации. пока мадам леон нудным голосом читала одну за другой пожелтевшие страиницы старинной пьесы и сейчас он вспомнил как его усталый мозг в конце концов отказался от попыток переводить французские фразы и он начал просто улавливать случайные созвучия с английскими словами что почему то оказалось сплошным потоком непристойностей то по детски непосредственных то почти гнусных старелая чита явно хотела чтобы он вынес из пьесы какую-то мораль и хотя он явился в керак на ферму выстроенную еще в 15 веке лишь для того чтобы передать им урну содержавшую прах их дочери и нерожденного внука или внучки ему быстро стало ясно что они пытались уложить его в постель с другой младшей дочкой придурковатой мари клеэр Мыль заставившая его сбежать из их дома и рвануть на своей аренддованой машине по трассе D1 в равнином нижнего медокка в париж, выражалась примерно так сейчас только январь. Они хотят повторить попытку зачать от меня внука в этом году три лун. «Пьеса начинается с того, — сказал Мавранос, — что Дионис приходит в Фивы под видом странника из Фригии, но тут же увлекает всех местных женщин в холмы, где они пляшут в его честь, облачившись в звериные шкуры и размахивая жезлами, увитыми плющом и увенчанными сосновыми шишками. «Кути полегче с вином!» ребила его анжелика но подросток поставил бутылку лишь после того как вновь наполнил свой золотой кубок а заговорив обратился к мавраносу а была ли на этих жезлах еще и кровь чуть позже появилась ответил маввраас старый отрекшийся царь кадму украсил голову венком из плюща и тоже отправился почти дианиса но его наследник пенфей возмущенный безумным по его мнению поведением приказывает арестовать чужака и посадить в тюрьму но чужак то на самом деле бог дионис и ему ничего не стоит учинить землетрясение развалить тюрьму по камушкам и выйти на свободу ппин фэй спрашивает кто его выпустил и пришелец отвечает тот кто лозу дает нам с виноградом ппин фэй пытается спорить но чужеземец лишь смеется и говорит упрек в бешенстве почетен для диаиса что же сказал на это пинфеэй словно подавая реплику спросил кокрин Ну, считается, что эта строка утрачена. В большинстве современных изданий редакторы вставляют что-то вроде «Бог, который заставляет мужчин и женщин вести себя как безумцы». Но у отца Скотта Крейна был настоящий древний список на латыни, и там имеется первоначальный текст, который переводится как «Нечестивый дар, заставляющий людей отрекаться от своих дурных деяний». потом пришелицу говорил пинфея переодеться и отправиться шпионить за женщинами прикинувшись одной из них пин фэй тогда вел себя так будто его хорошенько шарахнули по башке в глазах у него двоилось и он даже сказал ты кажешься быком мне чужестранец вон у тебя на голове рога так был ты звери раньше бык бесспорно окорин почувствовал на себе взгляд план три но не оглянулся на нее а прошел в кухню и умудрился достать из холодильника три банки курс не глядя прямо на мертвеца лежавшего на столе боковым зрением тела казалось громадным извините сказал он вернувшись в кабинет и всыл одну из банок потом хлебнув холодного пива от которого приятно защипала язык выдохнул продолжайте пожалуйста «Ну, — сказал Мавранос, — одурачить женщин переодеванием Пенфею не удалось. Они набросились на него и разорвали на части. Его собственная мать, Агава, лютовала хуже всех. Она словно помешалась и не узнала сына. Она была уверена, что они поймали горного льва или кого-то в этом роде, и, оторвав ему голову, принесла ее в город, да нельзя довольная собой. Старик Кадм, ее отец, встретил ее, разглядел, что это голова внука». После долгого разговора с отцом к Агаве вернулся разум, и она тоже разглядела свою добычу. Они оба пришли в ужас от содеянного ею, и тут еще один утраченный кусок, две-три страницы, не меньше. В современных изданиях их заполняют выдуманными речами Кадма и Агавы, ужасающейся тому, что наделала. А в финале, где опять идет первоначальный текст, Дионис обещает превратить Кадма и его жену в огромных змеев, а Агаву отправить бесприютно скитаться до конца жизни. и все спросила пламтре как по мне так совершенно безрадостная история анжелика закрыла глаза и тяжело вздохнула похоже ей ужасно надоели замечания пламтре но и одергивать ее не хотелось да уж согласился мавраас возникает вопрос почему бог так взъелся на них когда они очевидно же сделали именно то чего он от них хотел в этом не было никакого смысла если исходить из текста которые публикуют в наши дни но в исходном варианте после того как кадм и агава осознали что она сделала бог предлагает им священное вино под названием вроде плательщик долго он говорит что выпив этого вина они утратят все воспоминания о пенфеи и следовательно угрызение совести и скорбь от его жестокого убийства тем самым они передали бы призрак пенфея богу а он за это даровал бы им бес памятства и покой И причина, по которой Бог так разгневался на них, в том, что в финале пьесы, в конце этой утраченной части, они отказываются от его предложения, его дара. Они не в состоянии отречься от своей любви к Пенфею, не могут заставить себя лишиться его, пусть даже и мертвого. Анжелика все сильнее мрачнела. Вид у нее был такой, будто она сейчас плюнет. Дионис не только желает забрать печаль, но больше того, он не желает ждать, пока это произойдет само по себе. она сильно передернула плечами не хотелось бы общаться с ним напрямую заходить к нему в гости если нам все же придется иметь с ним дело то лучше общаться с его постояльцами впит стоявший опервшись задом на стол взглянул на анжелика удивленно всскинув брови он держит постояльцев диана опустилась на диван и обхватила руками выпирающий живот получается что рассчитывать на помощь дианиса не стоит так спросила она мы ведь хотим не отречься от скотта нас сделать совсем обратное потому то как я понимаю нам и нужен посредник сказал мавранос и прищурившись взглянул на кокрена откуда у тебя это отметено на руке я начал было кокрин иисусе вдруг взревел ппит цаливан отскочив от стола анжи принеси скорее флакона аэрозоля для промывки тормозов нет сердито отозвалась анджелика подскочившая от его крика что случилось а са Ути так поспешно соскочил со стола, что всеми забытая тарелка с остатками буябиса слетела и иголка, стукнувшись, выплеснула на ковер терпко пахнущий рыбный бульон. «Да», — сказал Пит, не отрывая взгляда от лампы, — «твои проклятущие бабочки превращаются в ос. Дай же мне эту чертову промывалку, оса уже с мою голову». Анжелика лишь смотрела на него и недовольно хмурилась. «Нет, она гораздо меньше. Не нет, а да, быстрее». И все-таки ей далеко до головы нормального человека. Но если сюда вдруг заглянет нормальный человек, можно будет проверить. Принеси же эту чертову тормозную промывалку. Сейчас принесу, сказал Кути. Но прежде чем скрыться на кухне, он с нервной ухмылкой повернулся к Кокрину. Бороться со всякими козявками лучше всего аэрозолем для промывки тормозов. Это точно, сказал Кокрин ему в спину и рассеянно слезал капли рыбного бульона с трясущихся пальцев. Пламтри взяла его за другую руку и увела подальше от суматохи мимо трупа паука Джо к дальнему краю дивана, а потом, пока Пит и Анжелика продолжали пререкаться по поводу осы, беззвучно вывела в коридор, выходящий к двери. Судя по грохоту и брани, доносившимся из кабинета, оса то ли принялась метаться по комнате, то ли там объявилась еще одна, но Пламтри, под прикрытием этого шума, преспокойно сняла цепочку и открыла массивную дверь. холодный ночной воздух был насыщен с соленым запахом близкого моря пламтре и кокрин промчались по залитому светом фонарей асфальту переулка до угла оушен бульвар перебежали проезжую часть воспользовавшись кратковременным просветом в потоке несущихся по нему фар а дальше пламтре потащила кокрена по краю автостоянки к железной лестнице ведущей на песчаный пляж на другом берегу гавани в четверти мили отсюда стоял на вечной стоянке в порту полуострова лонгпич Величественный старый океанский лайнер «Куин Мэри», преобразованный в отель, и его желтые огни отражались в пляшущих легких волнах, как метущаяся гряда светящихся цветов. Пламтре с развивающимися белокурыми волосами соскочило с последней железной ступеньки на песок. «Неукрощенная вода», — сказала она широким жестом, указав на море. «Тут они не смогут почувствовать нас, даже если найдут время на поиски. Но они его не найдут», они настолько безумны что задержится похоронить этого несчастного старого бродягу сейчас когда они оказались ниже береговых обрывов кокрин увидел на берегу в сотни ярдов к югу от лестницы пару костров и с тревогой задумался о том кому могло понадобиться жечь их здесь глубокой ночью морской бриз слабо доносил барабанный бой ну сказал он поежившись куда теперь во фриско ответила пламтре а почему клифф хаус это сказал он поежившись отличное место для завтрака популярно у туристов так что есть надежное прикрытие он сунул руки в карманы и попытался сообразить почему клифф хаус показался всем им таким удобным местом для рекоагносцировки Не знаю коде просто пришло в голову это совсем рядом со старыми купальнями сатру а там можно прекрасно поговорить на полянах около руин возле самой воды не укрощенной воды потому что там нельзя незаметно подойти невозможно подслушать а ветер и шум моря забьют любой даже направленный микрофон и он застенчиво усмехнулся но ууттесах парка горы сатра рядами стояло множество древнегреческих статуй все они зарыты где-то в парке наверное я думал что они могут послужить защитой что все эти каменные люди отвлекут внимание от нас он посмотрел сбоку на ее укрытое тенью лицо и попытался понять не смеется ли она над ним но она лишь кивнула почему их зарыли это было во время второй мировой ответил он правительство опасалось что они станут ориентиром для японских субмарин а то как же рассеяно отозвалась она шагнув по сыпучему песку в северную сторону прочь от костров увидит моряк в перисскоп толпу голых белых людей стоящих над обрывом среди ночи и закричит капитан сан тут флиско близко, близко грубые шутки коди действовали на кокрена угнетающе и он надеялся на скорое возвращение дженнис а теперь думаю возбужденно сказал он мы позвоним моему адвокату чтобы он перевел нам немного денег тогда можно будет взять напрокат машину и оставить армен троуту письменную инструкцию где нас искать перебила его план три снова кивнув в жопу твоих адвокатов как сказал поэт я добуду машину армен троут никогда не оставался в отделении в столь поздний час пациентов давно загнали спать и в коридорах и холах горело лишь дежурное освещение после того как дверь захлопнулась за последним из сотрудников уходивших на ночь домой воцарилась всеобъемлющая напряженная тишина случайный приглушенный визгливый вскрик или дикий хохот воспринимались как долгожданный обвал одной из стоячих волн которые казалось заполняли все комнаты и коридоры когда тишину ничто не нарушало Он сидел в одном из забранных чехлами кресел возле длинного стола, установленного на прежнем месте в телевизионном фойе. Экран наверху чуть светился мутным темно-зеленым светом, а за спиной Арминтроута двор скрывали два листа толстой фанеры, которыми наспех зашили окно, через которое сбежали Кокрин и Пламтри. Резко ограничился не только обзор внешнего мира, но и прочие связи с ним. Телефон-автомат, беспрестанно звонивший днем, умолк, и Армин Троуд боялся, что если пересечь зал и поднять трубку, в ней не будет даже гудка. Ка пару минут он похлопывал себя по карману брюк и уже дважды за последние два часа ему пришлось извлечь оттуда ключи и посмотреть на них, чтобы удостовериться, что он может покинуть запертое отделение если захочет. пока что он сопротивлялся желанию попробовать ключ в двери что если он не подойдет к замку и никто из персонала не захочет узнать в нем того кто он есть? что если с него снимут белый халат и наденут тряпки из кладовки которую здесь именуют бутиком вкатят лошадиную дозу препарата покажут койку в одной из палат и скажут что это теперь его место что если оно на самом деле его он ведь уже был пациентом подобного заведения в уичета когда ему было семнадцать лет повторить рича о тропин дежурная сестра ошшалела взглянула на него когда он несколько часов назад ворвался в охваченное буйством телевизионное фае волоча на себе пару манекенов. он тогда промямлил что дескать это методика восстановления диссоциатков что ж надо будет держаться за эту версию очень может быть что когда нибудь он и впрямь проверит это средство на диссоциатитиках. В действительности ему позарез требовался маскирующий эффект этого сооружения. Лонг Джон Бич оказался опасно опустошен во время этого бедлама с мороженым, а Армин Троуту требовалась любая доступная маскировка, потому что, похоже, Бог явился прямо сюда, устроил землетрясение и освободил узников от заточения. Армин Троут запрокинул голову и посмотрел на свежую трещину в потолке. и тут же встал содрогнувшись всем телом полностью заряженный сотовый телефон тяжело оттягивал карман пиджака но внезапно доктор осознал что не может находиться в телевизионном фаеении минуты дольше и поспешно направился прочь помахав дежурной сестре через окошко поста плам три и кокрин говорил себе армин троут шагая по полутемному коридору к своему запертому кабинету зачем богу могло понадобиться освобождать еще и кокрена Он досадливо упрекал себя в том, что не обратил должного внимания на галлюцинирующего вдовца. Как этот человек мог обзавестись пятном в виде листа плюща у основания пальцев на тыльной стороне правой ладони? Кокрин ни разу не упомянул о случаях бреда или видений, пока находился здесь. Что-нибудь подобное заставило бы Армин Троутона сторожиться – Но мог ли быть этот угрюмый вдовец чем-то большим, нежели простым экстрасенсом? Могла ли у него существовать какая-нибудь связь с Богом? Ключ Арминтроута отлично открыл замок кабинета, но доктор слишком углубился в свои мысли, чтобы порадоваться этому маленькому самоутверждению. «Нужно было посадить его на сильно действующие препараты», — думал он, шествуя по линолеуму и усаживаясь в кресло. Че возьми, это ему нужно было назначить бензодиазепин и эст. Подвергнув им план 3, я потерял больше, чем приобрел даже если мой, даже если никакой далекий призрак не запеленговал меня. Я попробовал на вкус вашу кровь и знаю запах вашего семени. с точки зрения вуду это означает, что в моем распоряжении полный комплект ваших документов. «Совершенно верно», — думал сейчас Армин Троуд. «Зато у меня имеется пробирка с вашей кровью, мистер Салвой». Он уставился на комплект из двух соединенных вместе ростовых кукол, прислоненных к кушетке. Эта штука, снабженная рубашками, куртками, брюками и туфлями, должным образом закрепленными на алюминиевых трубках и с головами от магазинных манекенов, надетыми на вращающиеся стойки, которые заменяли шеи, выглядела как два приветливо улыбающихся человека обнимающих за плечи невидимого 3го посередине и привязав каркас к своим плечам арммен roadут как раз стал бы этим самым третьим человеком посередине Рча находившийся в груди левого манекена позволял ему двигать механическими внешними руками, а тот что в правом крутить головами. В затылках пенопластовых голов он вырезал отверстие, затолкал туда десятки бумажных салфеток испачканных каплями крови пациентов и спрятал дыры под париками дайнел. Все сооружение весело около двадцати фунтов. его было неудобно носить, и на людях оно привлекало слишком много насмешливого внимания, но в нескольких случаях оно показывало себя эффективным, многоуровневым психическим скр крембблом, до да жути удачной, преломляющей и отклоняющей маской. Арменроут подумал, что какой-нибудь придурок с простецким старым ружьем вполне может даже выстрелить не в ту голову. телефон на столе зазвонил заставив его подскочить в кресле и за мгновения до того как сообразить что в боку у него всего лишь вибрирует одновременно зазвонивший сотовый телефон он решил что с ним случился сердечный приступ да сказал он в трубку поднеся ее к уху только бы не издалека а в страхе думал он ну пожалуйста пусть это наконец окажется коп и к счастью это оказался коб доктор — раздался мужской голос. — Это Гамильтон из полиции. Простите, что так поздно. Я только что закончил смену и вышел со службы. У вас есть чем записать? Я выяснил расположение того места, где ваша фруктовая девица... Плам-три в переводе с английского значит «сливовое дерево». По ее словам, убила короля летающую монахиню. Армин Троуд записал дрожащей рукой адрес на Нептун-авеню в Лейкадии. «Удалось ли вам что-нибудь узнать насчет смерти Нила Обстатта два года назад?» «Кое-что. На той неделе творились какие-то странные вещи, и полиция Лос-Анджелеса до сих пор не может свести концы с концами». Тело Обстатта нашли в воде с океанской стороны от Куин Мэри, после того, как там 31 декабря 1992 года взорвалась какая-то бомба. Но в воде не нашли никаких следов взрывчатки и ни единого осколка бомбы. Его разорвало в клочья, но кишки все же подобрали, и там обнаружили пулю мелкого калибра. На одной из туристских палуб нашли труб кинопродюсера, некой Лоретте Деллараве с пулей 45-го калибра в сердце. Она снимала там какой-то мистический фильм для телевидения, и мы допросили многих ее служащих. Судя по всему, Делла Рава привела на судно шесть человек в наручниках под дулами пистолетов. Среди них был тот однорукий, лишившийся памяти, которого вы взяли на лечение. Его нашли полумертвого на берегу лагуны с наручниками, один из которых был застегнут на руке. Если хотите, я могу назвать имена остальных пяти. Да, пожалуйста. Тогда слушайте. николас брэд шоу бывший актер игравший жуть в старом телесериале призрачный шанс который показывали до тысяча девятьсот шестьдесят года адвокат по имени фрэнсис трюб общавшийся с детективами только через своего адвоката и в общем не сказавший почти ничего полезного ээлектрик без постоянного места работы питьцаливом у которого сестра близнец покончила с собой вделавере за пять дней до того леди психиатр Анжелика Антем Элизелт, разыскивавшаяся по подозрению в убийстве с ноября 90-го года. И 11-летний мальчик Кут Хуми Паргана, с чьих родителей зверски убили в ту самую ночь, когда сестра Салливана покончила с собой. Все эти люди смогли освободиться от наручников, как будто у них имелся ключ или кто-то из них был фокусником. Гамильтон на другом конце линии вздохнул в трубку. бредэд шоусалливан нелизел ты малолетний парга нас до сих пор не обнаружены продолжил он хотя их всерьез искали чтоб хотя бы допросить до ларава объявила большое вознаграждение за беглого мальчика а тот по-видимому звонил в девятьсот11 вечером 27 но звонок прервался и И я думаю, что мальчик мертв, а Элли Зелт предположительно стреляла в одну женщину 28 числа в районе Вестлейк. А после Хэллоуина в управлении полицией телефоны прямо-таки раскалились от звонков насчет этой истории, от экстрасенсов. Но ничего полезного никто не сказал. Элли Зелт. Мысленно произнес Армин Троуд, встрепенувшись от сохранившегося в памяти восторженного возбуждения. Она все время экспериментировала и глубоко заблуждалась. Темноволосая, длинноногая красотка. Я часто видел ее в 88-м и 89-м годах, когда она работала в окружной больнице в Хантингтон-парк. а вот при упоминании об одноруком лонг джонни бичче армен троу тут же вспомнил что сумасшедший старик в данный момент лежит привязанный за три имеющейся конечности в тихой комнате и что если он хочет вывести его из больницы сейчас когда в здании лишь малочисленная ночная смена это будет сделать гораздо легче чем в любое другое время «Так, не наблюдались ли?» – сказал Армин Троуд, зная, что это самый главный для него вопрос и не испытывая уверенности в том, что хочет получить на него ответ. «По этому адресу в Лейкаде или поблизости какие-нибудь странные явления, о которых я уже спрашивал?» как же поступить поехать домой вздремнуть хотя бы несколько часов а потом в выходной день съъездить в одиночку по этому адресу на непту авеню думал он или рвануть прямо отсюда прихватив с собой все свое снаряжение для психомаскировки что тут сказать протянул гамамильтон никто не сообщал полиции о внезапном развитии растительности и наоборот но ведь вряд ли на это стоило рассчитывать правда «Полагаю, не стоило», – с улыбкой ответил Армин Троуд, начиная расслабляться и подумывать о постели. Зато было множество звонков по поводу распоясавшихся юнцов, которые разъезжали по району, непрерывно сигнали и пуская петарды, и стреляли из настоящего огнестрела – мы находили на мостовых гильзы и может быть они а может и другая молодежная банда все время плясали на берегу и страшно шумели вы ведь упоминали о других странностях и еще добавил гамамильтон и зевнул умудрившись одновременно хохотнуть об этом вы не спрашивали но два разных человека звонили в юнион трибьюн чтобы сообщить что элвис прели приезжает в город и собирается остаться с ними на несколько недель ах да вы конечно знаете евангелистов которые все время кричат что конец света уже на подходе а вот в безумной библейской церкви что на сто первом шоссе один из местных харизматиков маразматиков из тех что проповедуют в общественных прачечных Объявил, что конец света уже наступил в первый день Нового года и что все мы сейчас живем в каком-то бредовом чистилище. Слушая полицейского, Армин Троуд полностью отрешился от намерения поспать дома и уже устало прикидывал, как вывезти из клиники Лонг Джона Бича и пронести свой парный манекен мимо охраны. «Это молодежь», — продолжил разговор Армин Троуд, чтобы кое-что еще уточнить. «Как они одеты? Хорошо? Как на вид? Есть у них деньги?» Ни ничего особенного, впрочем стоп. у них у всех автомобили золотые. марки не сказать, чтобы очень фольксвайгены, мятые Фды, Хонда и все такое. но все они выкрашены под золото, а на номерных знаках цветочные венки и гирлянды, даже на задних, что уже серьезное нарушение. Местные жители говорили, что если бы они ездили помедленнее, это походило бы на парад. чет компании на берегу трудно что-то сказать вроде бы они таскают с собой ведра с белой глиной и обмазывают друг друга перед танцами никто даже не смог более-менее точно определить их расу арммен троут вздохнул благодарю вас офицер гамильтон полагаю этого достаточно ладно док кстати как дела с той свихнувшейся девушкой как ее звали фиглиф Армин Троуд подумал было сказать Гамильтону, что женщина сбежала, но тут же решил этого не делать. «Сейчас участие копов в этом деле мне вовсе ни к чему», — решил он. «Мисс Фиг Лив». Фиговый листок английский. «Оказалось полезным пополнением нашей команды», — туманно сказал он. Прямо как про команду софтбольной лиги рассказываете, док. Что ж, если на стадионе электрическое табло, а она в вашей команде, то никто и не узнает, даже если вы проиграете, так ведь? Армин Троуд рассеянно согласился и повесил трубку. А если у судьи стоит кардиостимулятор, то лучше будет и вовсе не выпускать ее на поле. В полголоса сказал он манекеном, прислоненным к кушетке. Что ж, значит, она и в самом деле убила короля, рассуждал он, наша мисс Фиг-Лиф, которая определенно изо всех сил прикрывалась фиговым листочком, пока находилась здесь. И новый король, судя по всему, уже наготове. Это чувствуют и чающие пришествия Элвиса, грядет бессмертный царь, а молодежные банды несомненно являют собой нечто вроде спонтанного воплощения маррутов и из рекведы буйных вооруженных юнццов принадлежащих глубоко примитивной культуре где танцы заменяют истовую молитву и по счастью лишь ненадолго пока король временно выведен из игры агрессивно олицетворяющих собой плодородие они же заодно исполняют роль древнегреческих куретов которые прятали беспомощного младенца ззеевса от отца дето убийцы хроноса вводя вокруг него воинственные хороводы из заглушая детский плачем громкими ударами мечей в щиты в лейкаде я разузнаю кое-что о новом короле думал арммен roadут кем бы он не оказался интересно долго ли до рассвета сияет ли в восточном небе венера телефон снова зазвонил арментроут снял трубку в полной уверенности что это гамильтон вспомнивший что-то по его мнению важное алло и у него похолодел в груди потому что в трубке он вновь услышал впервые за одиннадцать дней знакомые звуки призрачного бара смех звяканье стекла и бессвязной обрывки разговоров а потом раздался отлично знакомый голос громкий и отчетливый как всегда бывало у новых посетителей этого заведения доктор взвизгнула юная девушка с биполярным расстройством покончившая с собой на этой неделе доктор я теперь вся икореженная где моя остальная часть он повесил трубку не сказав ни слова во первых говорить с призраками все равно бессмысленно а во вторых не стоит подтверждать что его удалось найти но она действительно нашла его и найдет снова Ее смерть оказалась первой из тех к которым он был непосредственно причастен случившихся здесь после загадочной и судя по всему однократной амнистии дарованой ему на рассвете в первый день нового года. Интересно сколько времени удастся продержаться без риска для себя, прежде чем снова потребуется отправить новых посетителей, пусть даже идиотов не способных к внятной речи, которых нужно слепить воедино в этот нематериальный бар. поднявшись на ноги и пересекая кабинет чтобы взять из шкафа две шкатулки обтянутые пурпурным бархатом и пробирку с кровью пламтре лежавшую там же в тепле он думал о том как же выбраться из клиники чтобы руки были свободны нужно будет навьючить сдвоенный манекен на лонг джона бейча решил он тем более что однорукий заслужил себе прочную репутацию совершенного безумца выпишу ему пропуск под предлогом выезда на утреннюю службу в какой-нибудь католической церкви. А охранникам скажу, что старик возомнил себя тремя царями-волхвами, направляющимися в Вифлеем.